Глава сороковая. Прииск Вольный Запад. Разведка Хигби. Слепая жила. Стоит миллионы. Наконец-то разбогатели. Планы на будущее. Теперь я расскажу об одном весьма любопытном случае. Пожалуй, самым любопытным из всех, которыми до сети поры была отмечена моя праздная, беспечная, никчемная жизнь. На горном склоне, в окраинной части города, выходил на поверхность высокий пласт красноватого кварца открытый гребень с сереброносной жилы, которая без сомнения уходила далеко под землю. Месторождение принадлежало компании «Вольный Запад». От гребня вниз была прорыта шахта 60-70 футов глубины, и все знали цену, добываемой там руде. Содержание серебра приличное, но не более того... Замечу мимоходом, что новичку все кварцевые залежи одного участка кажутся одинаковыми, но приисковый сторожил с первого взгляда на груду смешанной породы может определить происхождение каждого обломка с такой же легкостью, с какой кондитер разбирает сваленную в кучу конфетную смесь. Внезапно неистовое волнение охватило весь город. Вольному западу, по выражению старателей, привалило». Все бегали смотреть на новоявленное богатство, и в течение нескольких дней вокруг шахты толпилось столько народу, что непосвященный приезжий непременно принял бы это сборище за многолюдное собрание под открытым небом. Только и разговоров было что об удаче компании, и никто ни о чем другом не помышлял и не грезил. Каждый уносил с собой пробу, дробил ее в ступе, промывал в роговой ложке и, онемев от восхищения, глядел на сказочный результат». Порода была нетвердая, черно-рыхлый камень, который, если сжать его в руке, крошился, как печеный картофель. Если же рассыпать его на бумаге, то отчетливо видны были густо вкрапленные песчинки золота и крупицы самородного серебра. Хигби принес в нашу хижину целую горсть кварца, сделал промывку и пришел в неописуемый восторг. Акции Вольного Запада подскочили до небес. По слухам, многочисленные покупатели, предлагавшие тысячу долларов за фут, получили решительный отказ. У нас у всех бывали приступы хандры, эдакая серенькая тоска, но теперь я впал в черную меланхолию, потому что не имел доли в Вольном Западе. Мир казался мне пустым жизнесчастьем. Я потерял аппетит, и ничто не могло расшевелить меня. И я вынужден был остаться там оставаться там и слушать, как ликуют другие, ибо уехать с прииском мне было не на что. Компания «Вольный Запад» запретила уносить с собой пробы, и неудивительно – Одна горсть этой руды уже представляла собой довольно крупную сумму. Чтобы показать, как высоко ценилась эта руда, приведу такой пример. Партия в 1600 фунтов была продана на месте у выхода шахты по доллару за фунт. И тот, кто приобрел ее, навьючил руду на мулов и повез за 1500 или 200 миль через горы в Сан-Франциско, уверенный, что все его труды и издержки окупятся с лихвой. Компания также наказала своему десятнику не пускать в рудник никому никого, кроме рабочих. Ни днем, ни ночью, и ни под каким видом. Я по-прежнему пребывал в унынии, а Хигби в задумчивости, но мысли у него были иные, чем у меня. Он подолгу изучал руду, разглядывая ее в увеличительное стекло, вертел в руках, чтобы свет падал на нее с разных сторон, и каждый раз после этого, обращаясь к самому себе, высказывал одно и то же неизменное мнение, облеченное в одну и ту же неизменную формулу. Нет, это руда не с вольного запада». Он стал поговаривать о том, что намерен забраться в шахту. Пусть хоть стреляет в него. На душе у меня кошки скребли, и мне было наплевать, заберется он в шахту или нет. Он попытался сделать это днем, безуспешно. Попытался ночью, опять неудача. Встал ни свет ни зря, опять попытался, снова неудача. Тогда он устроился среди кустов полыни и лежал в засаде час за часом, дожидаясь, когда рабочие, два-три рудокопа, вылезут из шахты и усядутся перекусить в тени камня. Поднялся было но слишком рано. Один из рабочих вернулся зачем-то, рискнул еще раз и уже подобрался к шахте, но тут другой рабочий встал из-за камня и внимательно поглядел кругом, а Хигби тотчас спал на землю и притаился. Потом он на четвереньках дополз до входа в шахту, бросил быстрый взгляд вокруг, ухватился за веревку и спустился по ней. Он скрылся в темном забое в ту самую минуту, когда над краем шахты появилась чата-голова и раздался окрик «Эй», на который Хигби предпочел не отозваться. Больше никто ему не мешал. Час спустя он влетел в нашу хижину, красный, потный, готовый взорваться от душившего его волнения, и проговорил театральным шепотом. «Я знал, знал! Теперь мы богаты. Это слепая жила!» Подо мной точно закачалась земля. Сомнение, убежденность, снова сомнение, надежда, радость, восторг, вера, неверие. Дикий хаос противоречивых чувств захлестнул мое сердце и мозг, и я не мог вымолвить ни слова. Эта душевная буря длилась минуты-две, после чего я встряхнулся и проговорил. Скажи еще раз. Слепая жила. Кэл -кэл давай, давай спалим дом или убьем кого-нибудь. Выйдем на улицу и покричим «Ура!». Впрочем, к чему это? Такого ведь не бывает. Это слепая жила. Миллионы стоит Висячий бок, лежачий бок, зальбант из глинозема. Все, точка в точку. Он подбросил вверх свою шляпу и прокричал троекратное «Ура!», а я пустил все сомнения по, -по, по ветру и заорал еще громче, чем он. Ибо я стал миллионером, и плевать я хотел на все приличия. Но, пожалуй, мне следует кое-что разъяснить. Слепая жила — это такая жила или залежь, которая не выходит на поверхность. Старатель не знает, где искать слепую жилу, но он часто натыкается на нее, когда прокладывают штольню или роет шахту. Хигби досконально изучил породу Вольного Запада, и чем дольше он следил за новыми разработками, тем сильнее убеждался, что добываемая руда и новое происхождение. Ему одному на всем прииске пришла мысль, что там, в шахте, залегает слепая жила, о чем сами заправил компании и еще не подозревают. Он оказался прав. Спустившись в шахту, он увидел, что слепая жила, прорезающий пласт компании по диагонали, залегает отдельно от него, между четко очерченными слоями породы и глинозема. А значит, это жила? Общественная собственность. Обе жилы были так отчетливо видны, что любой старатель мог определить, какая из них принадлежит Вольному Западу, а какая нет. Мы рассудили, что хорошо бы заручиться крепкой поддержкой, и потому в тот же вечер привели к себе в хижину десятника и открыли ему нашу тайну. Хигби сказал, мы ступим. Во владении этой жилы сделаем заявку, получим право собственности, и тогда запретим компании добывать нашу руду. Вы своим хозяином ничего не поможете, ничем не поможете. Да и никто не поможет. Я спущусь вместе с вами в шахту и докажу вам, что это без всяких сомнений слепая жила. Так вот, предлагаем вам войти с нами в долю и сделать заявку от лица всех троих. Что вы на это скажете? что мог сказать на этот человек, которому нужно было только протянуть руку, чтобы завладеть богатством, и притом ничем не рискуя, никого не обижая и никак не пачкая свое доброе имя? Он мог только сказать «Согласен». В тот же вечер мы сделали заявку, и еще до 10 часов ее, по всем правилам, занесли в регистрационную книгу. Владение наше было скромное, по 200 футов на брата, того 600 футов. Самое маленькое и самое сваженное предприятие по всей во всей округе. Всякий может догадаться, спали мы в эту ночь или нет. И Хигби, и я в полночь легли в постель, но только для того, чтобы, не смыкая глаз, думать, мечтать, строить планы. Покосившаяся хижина с земляным полом превратилась в дворец. Рваное серое одеяло, вкрытый шелком пуховик. Ковчиноги, стулья и стол в мебель красного дерева. Каждый раз, как новый предмет роскошен... Роскошь... как Каждый раз, когда... Как новый предмет роскоши во всем блеске в своем вспыхиво в моих грезах о будущем, меня крутило в постели или подбрасывало, как будто через меня пропускали электрический ток. Время от времени мы бомбардировали друг друга обрывками диалога. «Когда ты уедешь домой в Штаты?» — спросил Хигби. «Завтра», — выпалил я, два раза перевернувшись и садясь в постели. «Нет, не завтра, но самое позднее, через месяц. Мы поедем вместе на одном пароходе». «Отлично». «Пауза». «На том, который отходит десятого?» «Да». «Нет, первого». «Ладно». «Снова пауза». «Где ты думаешь поселиться?» — спросил Хигби. «В Сан-Франциско». «И я». «Пауза. Слишком высоко влезать трудно, — сказал Хигби. — Куда? «Да вот, русская горка. Выстроили бы там домик. Влезать трудно. А экипаж на что?» «Верно. Я и позабыл. Пауза. «Кел, а какой дом ты будешь строить?» «Я уже думал об этом. В три этажа. Ну и чердак. Но какой? Еще не знаю. Кирпичный, пожалуй. Кирпич-гадость. Почему? А какой же, по-твоему?» Фасад из темного песчаника, зеркальные окна до полу, бильярдная за столовой, статуи и картины, дорожки, обсаженные кустами, и лужайка в два акра, теплица, чугунная собака на парадном крыльце, серые в яблоках лошади, вандо и кучер с пером на шляпе. Ах, черт. Долгая пауза. Кэл, когда ты поедешь в Европу? Не знаю, об этом я еще не думал. А ты когда? Весной. И на все лето? Все лето? Я на три там останусь. «Что? Ты не шутишь? Нисколько? Я тоже поеду». «Почему же нет? А в какую страну ты поедешь?» «Во все страны. А Францию, Англию, Германию, Испанию, Италию, Швейцарию, Сирию, Грецию, Палестину, Аравию, Персию, Египет. Сюда побываю. И я. Отлично. Вот будет прогулочка. Еще бы. 50 тысяч долларов потратим на это дело». Опять долгая пауза. Хигби. Мы должны мяснику шесть долларов, и он грозится, что в долг больше не к черту мясника. Аминь. Так прошло полночи. К трем часам мы потеряли всякую надежду заснуть и, встав с постели, до рассвета играли в крибидж и попыхивали трубками. Эту неделю обязанности повара исполнял я. Стрепня всегда притила мне, а теперь я ее просто ненавидел. Новость быстро распространилась. И раньше вольный запад был сенсацией, а в тот день общее возбуждение достигло предела — Я расхаживал по городу беззаботный и счастливый. Хигби сообщил мне, что десятнику предлагает 200 тысяч долларов за его пай. Я сказал, что за такие гроши я и не подумал уступить бы свою долю. Я хватал высоко. Миллион? Это еще куда ни шло. Впрочем, я искренне убежден, что предложив мне кто-нибудь такую сумму, я не согласился бы, а запросил бы еще больше. Мне очень нравилось быть богатым. Один человек предложил отдать мне свою 300 долларов лошадь и взять с меня простую, никем не заверенную расписку. Это было первым и самым неопровержимым доказательством моего богатства. За дальнейшим примером и в том же духе дело не стало. Между прочим, мясник снабдил с двойным запасом говядины и даже не заикнулся о деньгах. Согласно законам нашего округа, владельцы участка, полученного по заявке, обязаны были в течение 10 дней, считая со дня регистрации, добросовестно потрудиться на нем, иначе они теряли права на него, и всякий, кому вздумается, мог его захватить. Мы решили приступить к работе на следующий день». Под вечер, выходя из здания почты, я встретил некоего мистера Гардинера, и он сообщил мне, что капитан Джон Най тяжело болен и лежит у него на ранчо девятой мили, а ни он, ни его жена не могут ухаживать за больным так заботливо, как того требует его состояние. Я сказал, что если он подождет меня две секунды, я сейчас же поеду вместе с ним. Я побежал домой, чтобы известить Хигби. Его я не застал, но оставил ему на столе записку и через пять минут выехал из города в фургоне Гардинера.